Гриневский за эти дни осунулся, под глазами легли темные круги. Речь обозначились скулы. Маша выглядела так же, как и прежде. Разве вот что во взгляде появилась отрешенность? Ну, а внешность Карташа претерпела изменения, правда, в его случае к лучшему. Помнится, когда их расставали, выглядел он совершенно неважнецки. Побитый и опухший. Сейчас, если зеркало не врет... Он смотрится получше, почти нормальным человеком смотрится. «По поводу чего праздник?» — спросила Маша, оглядываясь во дворе. «Чтоб к кнуту добавить пряник в рифму», — Гриневский достал пачку беломора. «Даже штрафбатникам во время войны давали роздых и усиленный паёк», — усмехнул Скортаж. «Эй, земляне, шуфыки готовы!» Поп сдвинул шампуры с жаркой стороны мангала на ту, где углей поменьше. Банкойти. Посуда на кухне, напитки в баре. Вам, наверное, хочется побытнее поедене, поговорить, есть что обсудить. С чего эта такая доброта? Пётр резким выдохом продул беломорину. Зря ершишься, таксист. Поп накинул куртку. Плохо с вами здесь пока уж не обходились. Несмотря на то, что вы перед нами крепко виноваты. Но насчет вины я поспорил, так что толку. Вот именно, толку никакого, поэтому не будем. Если что-то имеешь против вечера отдыха, так скажи, тебя тот же вернут обратно. На это Гриневский пробурчал что-то неразборчивое. Веселитесь! И поп направился к тому крылу дому, что было отведено под караульные нужды. Веселитесь! Веселье в себе картаж не ощущал. А вот что он ощущал в себе, так это непонятную тревогу. Больным зубом ныло так называемое чутье, чего бы. Сейчас в зоне видимости находился один из трех охранников. Сидел неподалеку на скамейке, скромненько и незаметно. Однако не приходилось сомневаться, что он надежно держит свой участок. Еще один караульный должен находиться в комнате с мониторами, Но ну, где третий? Бог его знает. Третий вышел из машины и скрылся в направлении всё того же крыла дома, отведённого под караул. Нет. В отношении охранников ничего необычного вроде бы не наблюдается. Однако тревога не унималась. А за последнее время, особенно за последнее время, Карташ привык всецело полагаться на честь её. Его о чем-то несущественном спросила Маша. Он что-то ответил не в попад. Гриневский выдал какую-то реплику, что-то насчет зуба. Какая-то мысль. Или скорее, бледный по воде писанный вектор подозрения высветился в мозгу. А у любого вектора есть свойство указывать направление. Пойду-ка прогуляюсь до бара, заодно посуду прихвачу. Громко, чтобы слышал охранник во дворе, сказал Алексей. И не дожидаясь. Что там скажут или не скажут в ответ Маше и таксист. Карташ быстро зашагал к дому, в доме опять же быстрым шагом прошёл в гостиную, где находился бар, вытащил из бара штоп, подвернул из-под руку, а под руку подвернул литровая бутылка водки. Выйдя в коридор, Алексей свернул в спальню, свет выключать не стал, прошёл к окну, распахнул его, сунул бутылку в карман и перемохнул чей из подоконник. Он старался не произвести ни малейшего звука, и у него это получилось. Спальня располагалась поблизости от караульного крыла, только за угол повернуть. Кортаж повернул. Небольшое крыльцо освещала лампочка, которую не выключали даже днём. Дверь, что вела в караульные покои, была приоткрыта. Кортаж колебался недолго. В конечном счёте вытащил из кармана фуфей Сработает под дурака, типа: "Пришёл за тобой, пап, пошли-ка лучше в мажам, а проверить свои подозрения необходимо". Среди необъяснимых вещей, творящихся на подконтрольной Зубковой земле, должны же хотя бы в порядке разнообразия происходить вещи объяснимые, в частности объясняющие, зачем потребовалось папу собирать пледников всех вместе. Когда гроза спокойнее, личный мы этого не делать. Возможно, не расскажи Алексею Поп свой ментовскую байку, картаж бы и не дёрнулся, кушил бы сейчас шашлык, запивал бы водкой, перебрасывался бы с Машей Игреневским невеселыми шутками. Однако сработало чутьё, и среагировала оно вполне, возможно, не на что другое, как на философскую подкладку поповской байки. Кто-то в данный момент обязательно решает нашу судьбу, а мы, дескать, и не догадываемся об этом. Поп очень, похоже, элементарно проговорился, сам о том не подозревая. Взял и облег форму байки, то, что вертелось у него в подсознании. Карташ, ступая со всей осторожностью, поднялся на крыльцо, прильнул к стене, придвинулся при открытой двери, Услышал приглушенные голоса, доносившиеся из глубины крыла. Естественно, слов было не разобрать. Нет, не голоса, а голос. Голос одного человека. Ага, вот, кажется, звякнула посуда. Алексей аккуратно потянул на себя дверь. Да, отошла, а не скрипнув. А хозяйство содержится в образцовом порядке. Ха! -ха заглянул внутрь. Увидел дремлющие в полумраке сени, куда выходит две двери, из-под одной пробивается свет, оттуда же доносится и голос. Карташа не сильно беспокоило, отразился он в мониторах или нет, попал ли он в фокус какой-нибудь камеры или удачно камеры избежал, в конечном счёте, если всё не так, как он себе на придумывал, и его поймают за столь малопочтенным занятием, как подглядывание с подслушиванием, но не ухудшит Джон себе жизнь. Расстреливать в назидание другим не станут, но ну, усилят режим, переведут на более строгий. Всё, и дело вт. Разве что шашлыки накроютс. Вот чего действительно будет жаль. А если всё так, как он на придумывал, то то какие-то мониторы и камеры роли уже не сыграют. Человек за закрытой дверью, из-под которой пробивался свет, продолжал что-то бормотать. Карташу необходимо было разобраться в слова. Вполне возможно, от этих слов зависит жизнь Некоева, старшего лейтенанта ВВВ, бывшего или действующего, это как ему угодно считать, и его товарищей по многочисленному несчастью. Алексей скользнул в тень. Наконец-то спортивный стиль жизни, культивируемый в империи Зубкова, принёс реальную помощь. Сейчас следовало радоваться, что на ногах мягкие и пружинистые кроссовки, а не тяжелые говнодавы. Когда Алексей под влиянием безотчетной тревоги сдался вопросом, а зачем понадобилось попу затевать весь этот балаган с коллективными шашлыками, да еще в отсутствии пахана по кличке Зуб, ты бы внезапно озарила светом, верить в который никак не хотелось, но зато он ответ этот... объяснял все непонятки. Вот именно что, в отсутствие пахана. Только и затевать в отсутствие пахана, потому что твою мать. По крыльцу, с которого только что убрался картаж, затопли башмаки. Вот, блин, попал как грецкий орех в клещи. Спереди тупик, сзади напирают. На принятие решения было от силы секунды две. Картаж метнулся через сени, распахнул дверь из-под которой никакой свет не пробивался, скользнул внутрь и прикрыл дверь. Успел? Заметили. Сквозь щелку Алексей увидел, как распахнулась дверь напротив и как, вырвавшийся из помещения, электрический свет с желтым прямоугольником упал в сени и в проеме нарисовала скряжестая фигура попа. Поп, разумеется, расслышал Карташова шебуршание за дверью? Распахнул дверь и увидел того человека, что как раз вступил с крыльца в сень. Поп шагнул вперёд, шагнул вошедшему, уходя из поля зрения Карташа. Алексей не стал рисковать, не стал приоткрывать дверь шире. "Слушай, Поп", услышал Алексей голос одного из охранников. "Тот и больше охранник ничего не сказал. Раздался хлопок, и охранник словно поперхнулся словами. Спустя мгновение что-то мягко прошуршало, сразу за чем последовал громкий отчетливый стук. Хлопок не мог быть ничем иным, кроме как выстрелом из бесшумки. Остальные звуки походили на те, что издает упавшие на пол тела. И картаж ничуть не удивился. Не удивился хотя бы потому, что в комнате напротив уже заметил вытянутые ноги лежащего на полу человека. Да и вообще... Емели Спритины ожидать подобного, то бишь скверного развития событий. Он замер, обратившись в слух, жадно ловя звуки. Что там делает поп? Заскрепели половицы. Поп, в отличие от краташа, обут был в тяжёлые армейские ботинки, да и весит килограммов на 30 больше, несмотря на то, что ростом на голову ниже. Так. Похоже, поп обходит убитого. А ага.